Глава сороковая. Потянулись изматывающие, похожие друг на друга, как зубы в пасти соболяка, и такие же неприятные дни тренировок, обучения и муштры. Гоняли их нещадно. Как правило, утром и вечером, давая отдых лишь днем, чтобы рекруты могли немного прийти в себя, приготовить пищу, пообедать и набраться сил для новых упражнений. Впрочем, чем меньше времени оставалось до контрольного смотра, тем интенсивнее становились занятия, и тем меньше было свободного времени. военно выводили роты и целые полки то на специально подготовленные плацы перед Инквизиторским замком, то на пересеченную местность за лагерем. Тренировки могли начаться в любое время суток. Солдат муштровали уже и в полуденный зной, и поднимались среди ночи. Барабаны задавали ритм, надрывали глотки командиры. Старики, попавшие в вербовочный лагерь раньше других, сносили тяготы и неудобства службы с молчаливым терпением и безразличием. Непривычные еще клонскнехской жизни новобранцы костерили все и вся, на чем свет стоит. Причем в русской роте чаще и громче других слышался голос костоправа. Но даже самая забористая брань никого не трогала и не задевала. Руга, нематершина во время маневров были обычным средством общения и у простых солдат, и у начальства. Только ругались ланскнехты в разных полках и ротах на своих языках. Со стен замка за учениями наемников постоянно следили крестоносцы. Впрочем, не только со стен. Во главе славянского полка стоял польский рыцарь-инквизитор Пан Якуб. За маршами и упражнениями, приписанных полку рот, поляк обычно наблюдал вблизи. При полном рыцарском доспехе Якуб уседал на рослом боевом быконе, положив одну руку на притороченный к седлу шлем, а в другой сжимая жестяной рупор. Неподвижный пан-полковник напоминал скорее разрисованное крестами изваяние всадника, чем живого человека. Казалось, на его худом узком лице, со свисающими ниже подбородка усами, навечно застыло одно выражение «недовольство пополам с брезгливостью». Время от времени Якуб все же оживал, поднимал к лицу рупор, и тогда над тренировочной площадкой, перекрывая барабанный бой и солдатскую брань, разносился сильный, хорошо поставленный голос, искаженный жестяной трубой. Полковник отдавал команды на английском, а ротные капитаны перетолмачивали и доводили приказы пана непосредственно до своих подчиненных, добавляя для пущей доходчивости и кое-что от себя. «Не так, мать вашу, не так!» — разорялся Кашкадер, и его крики тут же подхватывали помощники лейтенанты и ротмистры. «Повторить снова желудки ходячие! На исходную, враньи потроха! Пики, ребарды на плечо! Шагом, марш! Держать строй! Строй держать, сукины дети!» Опять хрипел полковничий рупор, и все начиналось по-новой. «Отставить, тупицы недоделанные! На исходную, кретины безмозглые! Пики, лебарды, на плечо! Шагом, аж. Главным образом рекруты учились шагать, не разваливая строя, что, к удивлению Виктора, оказалось не так уж и просто. Наемники, двигавшиеся плотной массой, разбитые на квадратные колонны и прямоугольники, должны были действовать как единый организм. Но это получалось не у всех и не сразу. Тем более, что согласовывать свои действия приходилось рекрутам с разным вооружением. В переделанскнецких колонн обычно шли бойцы с двуручными мечами и щитоносцы. В глубине строя укрывались барабанщики, ротные прапорщики со знаменными пропорами, Арбалетчики, лучники, стрелки из самопалов и стрельцы. К слову сказать, под трехцветным флагом русской роты стрельцов оказалось лишь трое. Двое с раздолбанными, наладом дышащими бердянками и парой десятков патронов на брата. Один с почти убитым калашом и полным лишь наполовину магазином. Стрельцы были дополнительно вооружены легкими арбалетами и мечами-кашкадерами, и свои скудные боеприпасы к старому оружию во время учений, разумеется, не тратили. Примерно треть ланскнехтов в каждом подразделении составляли алибарщики, но главной ударной силой наемнического строя являлись пикинеры, в число которых вошли Виктор, Костоправ и Василь.